Мэл. 4 ноября 2019 года. Понедельник. Рано утром в понедельник Мэл поехала в криминалистическую лабораторию. Бенуа вновь отправился на стройплощадку «Адмак», чтобы наблюдать за попытками полицейских водолазов извлечь тело со дна залива. Накануне проведению работ помешали сильные волнения и высокий прилив, Но специалисты рассчитывали, что сегодня дело сдвинется с мертвой точки. «На заднем сиденье Ауди, в щели между подушками и спинкой, мы нашли светлый волос», — сообщил Мэл начальник лаборатории Отто Вожек. И, подведя ее к задней дверце задержанного автомобиля Джона Риттенберга, показал место, откуда была извлечена улика. «Волос крашеный?» — привычно спросила Мэл. «Да, корень темный, так что...» «Мы уже проверили. Волос полностью совпадает с образцами, найденными в хозяйской спальне стеклянного дома. Кроме того, здесь же на заднем сиденье обнаружены следы крови. На полу лежала порванная черная бархотка, также со следами крови». Мэл вспомнила фотографию Кит Дарлинг. На снимке на шее у девушки тоже была черная бархотка. «Как насчет грязи на покрышках и номерах? Она совпадает с образцами, взятыми на стройплощадке?» «Результаты сравнения образцов почвы будут готовы в ближайшее время», — сообщил Отто и, опустившись на корточки, показал на колеса Ауди. «Но уже сейчас можно сказать, что рисунок протектора полностью соответствует следам, найденным на причале. То же самое и с Субару. Могу я увидеть вещи, изъятые из второй машины? Прошу за мной». Отто первым двинулся к длинному столу в дальнем конце лабораторного гаража, где стоял желтый Субару трек «Все изъятое сфотографировано и описано», — сказал он. Вот это тот самый деревянный клин, с помощью которого была заблокирована педаль газа. Бумажник был найден под приборной доской. В нем лежали вот эти предметы. Отто показал на выложенные в ряд водительские права на имя Кит Дарлинг, кредитные карточки визы и мастер карточку Сити Интробанка, 70 долларов, банкнотами и монетами, Абонемент в тренажерный зал, накопительную карточку аптеки, карту лояльности универмага, читательский билет, несколько театральных билетов и чек из ресторана быстрого питания. «Эта дамская сумочка также была в машине», — сказал Отто. «В ней лежала вот эта». Мэл двинулась дальше вдоль стола, внимательно рассматривая содержимое сумочки. Щетка для волос, довольно много косметики, Она отметила губную помаду ярких, почти вызывающих цветов, и пять леденцов на палочке. От воды они сделались липкими, их обертки размокли и отставали. Несколько пластинок острой жевательной резинки с корицей, автомобильные ключи с брелоком, крошечный серебряный медальон с фотографией мужчины и женщины. Медальон заинтересовал Мэл, и она пристальнее всмотрелась в лица этих двоих, Гадаем, могут ли они быть родителями, Кит. Тут же ей вспомнилась пустая погребальная урна на полу квартиры девушки и слова Бун Мисе Лима. Ее мама умирала долго, мучительно, и Кит вся испереживалась. Ей было нелегко. А потом, когда мама наконец умерла, она долго не решалась развеять ее пепел. Но в этом году, когда со дня ее смерти исполнился год, Я сказал, что Кит должна уже это сделать, и что я готов пойти с ней. В общем, мы отправились в парк Лайтхаус и высыпали прах с обрыва в воду. Это раз. Два, в тот же день Кит начала работать на новых клиентов. Вроде ничего необычного. Такой носит с собой каждая женщина, — сказала Мэл, продолжая разглядывать стол. Водительские права, кредитные и банковские карточки, косметика. Она повернулась к Отто. Но кое-чего не хватает. Где ее мобильный телефон и дневник? Мы аккуратно разделили страницы и отправили на просушку. Скоро вы его получите. К сожалению, записи в дневнике были сделаны фиолетовой гелевой ручкой, а такие чернила легко растворяются в воде, не сравнить с обычной шариковой. Но я все-таки думаю, что после просушки большую часть текста можно будет прочитать. Мобильный телефон тоже пострадал от воды, мы как раз пытаемся извлечь из него информацию. Но дневник, кажется, был герметично упакован. — Это верно, но пластик оказался пробит, предположительно, во время падения автомобиля с причала. — Как по-вашему, насколько это необычно — возить с собой личный дневник, да еще в герметичном пластиковом пакете? — Умозаключение — это ваша работа, детектив. Я просто собираю факты в меру моих научных знаний но я бы сказал, тот, кто положил дневник в пакет, хотел сохранить его сухим и читаемым. Мэл пристально посмотрела на Отто, но его лицо было непроницаемо. Как только дневник просохнет, мы сфотографируем каждую страничку. Если понадобится, сделаем цифровую обработку и перешлем материалы вашей команде. То же самое касается и мобильного телефона. Все, что удастся из него извлечь, когда он высохнет, также будет отправлено вашим. «Ладно. А что там насчет предметов, которые доставили из розового коттеджа?» Отто повел Мел в рабочий зал лаборатории. Одетые в белые халаты криминалисты, сидевшие каждый за своим столом, подняли головы, чтобы посмотреть на вошедших. Некоторые кивнули Мел в знак приветствия. Добравшись до своего стола, Отто нажал несколько клавиш на ноутбуке, выводя изображение на большой экран на стене. Это ботинки, найденные в стеном шкафу Джона Риттенберга. Грязь на подошвах выглядит идентичной грязи со стройплощадки Адмак, но, как я уже говорил, окончательный ответ может дать только сравнительный анализ образцов почвы. Кроме того, в углублениях подошвы и вот здесь, на мысках, он показал обнаружены следы крови. Мы уже получили образцы ДНК из частной лаборатории, и криминалист посмотрел на нее. «Господи, вот ты не тяни!» «Кровь на ботинках Джона Риттенберга принадлежит Кит Дарлинг. Кровь на сиденье Ауди тоже совпадает с ее образцами и волосом. Ты не мог сказать мне все это, когда я только сюда пришла?» Отто Вожек рассмеялся. «И какое в этом удовольствие!» Мэл закатила глаза. «Ладно, выкладывай, что вы еще накопали». Отпечатки подошв в луже крови на месте преступления совпадают с рисунком на подошвах ботинок, найденных в шкафу Джона Риттенберга. Слабые потожировые отпечатки из стеклянного дома также принадлежат Джону и Дейзи Риттенберг. Кстати, его кровь мы там тоже обнаружили, но в значительно меньших количествах. Отто вывел на экран фотографии разбитых стаканов, найденных рядом с перевернутым кофейным столиком. ДНК Дейзи Риттенберг мы нашли на фрагменте винного бокала, ДНК Джона на осколке бокала для виски. ДНК Кит Дарлинг на этом бокале для коктейлей. Щелчок клавишей, и на экране возникло новое изображение. Нож из бассейна. На рукояти найдены отпечатки пальцев Дейзи Риттенберг, а в насечке следы крови Кит Дарлинг. майл молча смотрела на экран. «Как там говорил Эмилио Росси?» «Если вы найдете образцы ДНК моей клиентки в доме, то только потому, что она ужинала с хозяйкой Нортвью в прошлую пятницу. Она пила из бокалов, прикасалась к дверям и резала ножом колбасу. И чуть раньше... Ее муж был очень сердит и даже угрожал ей физическим насилием. Он был сильно пьян, моя клиентка считает, что после ее отъезда он продолжил пить. О его теперешнем местонахождении она никаких сведений не имеет» а также не может сказать, возвращался ли он в Нортвью после их ссоры или нет. мэл плотнее сжала губы. Улики, перечисленные Отто, вроде бы подтверждали, что, вопреки заявлениям Риттенбергов, супруги все же побывали внутри стеклянного дома после того, как внезапные судороги якобы вынудили Дейзи выронить пирог и цветы на крыльце. Кроме того, у них был мотив — Были показания бьюлы Браун и временная последовательность, были записи дорожных камер, подтверждавшие, что Ауди побывал на стройплощадке. Другие свидетели видели, как неизвестные сбросили в воду Субару и ковер. Царапины на лице Джона тоже могли быть получены им не в результате ссоры с женой. И все же что-то не складывалось. Мэл чувствовала, что чего-то не хватает. Поблагодарив Отто, Мэл вернулась к машине. На обратном пути в участок она позвонила Бенуа. «Пока ничего нового», — коротко отрапортовал он. Ветер нагнал большую волну. Течение ИЛ мешают водолазам, и они снова приостановили операцию. Возможно, через несколько часов, когда начнется отлив, они предпримут еще одну попытку. Я тебе сообщу, как только что-то изменится. Закончив разговор, Мэл поехала дальше. Она немного нервничала, с нетерпением ожидая новых сведений из лаборатории. Кроме того, Мел привлекла к расследованию эксперта по анализу брызг крови, но от него пока тоже не было никаких вестей. И все же ей хотелось надеяться, что дело будет раскрыто в ближайшее время. Когда она вошла в рабочий зал своей группы, ей навстречу шагнул Джек Дафф. «Угадай, кто только что явился к нам совершенно добровольно!» Мел сняла куртку и повесила на крючок. «Терпеть не могу, когда люди говорят загадками», — сказала она. «Кто?» «Бун Мисси «Вот как?» Она вскинула взгляд на Джека. «Откуда он взялся? Он же вроде числился у нас без вести пропавшим». Джек пожал плечами. «Вид у него такой, будто он несколько дней не спал. Сказал, что будет говорить только с тобой или с Бенуа».